такого смышленого ребенка. «А уж приглядный какой! В тебя, как влитой!» — любуясь сыном, — говорит Наталья часто Алексей. «Счастлив был бы, а красота что? Не в ей счастье!» — со вздохом отвечает мать и крестит малютку, словно желая отогнать от него всякий призрак горя и недали священным знамением креста. И словно чуя, какой любовью и заботой он окружен, крепнет и быстро растет царевич — как тянется кверху редкий цветок в тепле и хале, под лучами солнца, под уходом заботливой, умелой руки садовника. Крепнет быстро и тело, и дух малютки. Уж чего он желает, то должно быть ему дано. Привык он так, что каждое желание – его закон для окружающих, и беда, если это желание не скоро исполняется, или почему-либо хотят отговорить его от неудобной затеи» часами может плакать, не ест, не пьет ничего, никого не слушает, пока не добьется своего. Один лишь отец, и то не строгостью, а лаской да уговорами, может успокоить тогда Петрушу. Мать он тоже любит и слушает, но она в критические минуты только сама готова заплакать с ребенком, готова все сделать и даже не пытается обуздать строптивого, не сдержанного мальчугана. «Все мальчишки на одно. Вот Наташенька моя и вовсе иная», — говорит она, — Только то хорошо, что почти не бывало случая, когда чего-нибудь опасного, вредного для него или окружающих требовал бы царевич. Порой окружающие не понимают, что за охота ребенку в непогоду на воздух выбежать, любоваться вспышками молний, причем, конечно, и ноги промокают, и вся головка, с которой он даже сдергивает свой шлычок, или верхом ездить попросится, а если его и на малорослого муштачка посадить, так не удержаться мальчуги». Блестящие красивые вещи, какие в покоях матери или у отца на приставцах стоят, все в его руках перебывали. И кубки резные, и статуэтки, часы, так заманчиво тикающие. Многое побито при этом, и все он ближе разглядеть норовит. Свои игрушки в куклы да вутварь разную, и не играет почти малютка, хотя немало их у него и у сестры Натальи. А вот подарили ему в день ангела купцы московский весь наряд воинский, крохотной, но тонкой работы, совсем как настоящий выделанный. И угодил, видно, ребенку. Только и возится он с тех пор, что со своим вооружением. Запомнил, как на площади Кремлевской при нем ратники саблями махали, царя приветствуя, и сам то и дело, знай, саблей машет. Горцует на коне своем, на деревянном, и с какими-то невидимыми врагами бой ведет без конца. «Нет», – толкует мама Голицына, – «не такой он-то будет, царевич, как иные у нас были». Вон, хош Федорушку взять. Полный, белый. Сидит, бывало, смирненько на руках весь день. И не слыхать его. Почитай, что до двух лет самый шагу ступить боялся. Чуть что за тебя схоронится. А этот нет. Он не хоронится. За им и не убегаешься, зараженным. Храни-ка его Христос. Феде слово скажешь, все послухает. Что в руках держит, и то кинет». А Петрушеньку и в год не уломаешь, коли чего заблажил, совсем другой, совсем, он тебя не послухает, нет. Видит это царь и очень доволен. Все, что задумал нового на Руси завести, помаленьку проводит в жизни Алексей. Но сознает, что у него много лет утечет на такое осторожное преобразование царства, а быстрее решительнее поступать просто духу не хватает. И думает царь. Вот, коли бы Петруша таким вырос достался, да каким выглядит, он все справит, ему и легче будет, кое-что поделано будет и до него, и люди иные вокруг него будут, и смыслить больше смогут, ничем наши обломы, скорее бы подрастал. И в нетерпеливом ожидании отсчитывают дни, месяцы и годы отец и мать царевича, постепенно стараясь создавать новые рамки для жизни своего мальчика, на которого возложено так много надежд. «Вырастет, в чужие края его самого пошлем. Он сам там все повыглядит, что для земли получше», сказал как-то Алексей жене. Наталья так и всполошилась. «Его, Петрушеньку, в умели ты, да и неслыхано то, изведут вороги нам сына тама, без призора, без пригляду». «Ну, здорово, Нанова. Твои ли речи, слышу, Наташа. Немало раз сама меня на то подбивала, чего и не водится у нас. Мол, не была, станет, и лучше будет жить». «Сергеич, что породит, ты первая потоковщица речам его, а это тот же Сергеич, сказывал, вот погляди, персы, сколько крепко по стороне живут, а их не царь шах преславный, и то за рубеж выезжал, а на Москву заглянул, и далее побывал, Свету узнал, что же мы, персов хуже и Магометов несмысленных, а губить парня никто не станет, и оберегать можно будет».